«Глава 30 Что он сделал?» Повышает голос Сесил. «Поцеловал тебя? А я еще не хотел верить в то, что Мишель хочет занять мое место. Но и с тобой у него ничего не получилось. Я оказался первым и истинным». Заканчивает король самодовольно. «Рассказать о том, что мы с его единокровным братом встречались на земле, у меня не поворачивается язык. Какое разочарование должно быть возникнет у Сесила моим поведением?» Пойди объясни человеку с другим менталитетом, что ничего плохого ты не делала. Впрочем, они сами хороши. Почему совестливо должно быть мне? Устроили соревнование, где приз – это я, его реакция не очень приятна. унижая даже. Искренне рада за тебя, но у меня такое впечатление, что ваше соперничество для тебя – первичнее комфорта собственной пары, которую ты меня называешь. Прищуриваюсь недовольно. «У вас здесь женщины хоть что-то значит, или они должны подойти по истинности и исполнить пророчество, А потом, наверное, безропотно выйти замуж и ради детей, верно?» «Амелия, когда ты это так говоришь, звучит действительно не очень, но нет, мы не такие плохие», произносит Сесил. «Наверное». «Вот именно что «наверное». качаю головой, вытащили из привычного мне мира, пригрозили темницей, целовали без спроса, заставили предотвратить покушение. А теперь замуж вы даете, И ни об одном действии меня заранее не предупреждали и моим мнением не интересовались. Заметь. Поднимаю вверх указательный палец. Разве так поступают настоящие любящие сердца? Ах да, простите, истинность не равно любовь, да? Я не сильна в ваших специфических определениях, но это было бы логично». Любовь обязательно приложится, куда мы денемся, неуверенно отвечает Цесил. Видно, он сам сомневается. И нечестно по отношению к тебе действовал лишь мой брат, не я. Он, должно быть, хотел претендовать на трон в случае вашей совместимости. Тогда Мишель мог бы инициировать слушание в совете, чтобы доказать, что свет видит его, не меня, а более подходящим для наерии правителем. М -м -м. Киваю, как интересно. А ты-то, конечно, напрочь лишён эгоистических намерений в отношении меня. Я так и поняла. Амелия. Снова теряется Сесил. Как мне тебя успокоить? Я полагал, ты обрадуешься тому, что встретила свою истинную половинку. Это ведь настоящее чудо, когда происходит подобное. Очень малому количеству людей так везет. Да, везет как утопленникам. Я не разделяю восторженных восклицаний по поводу пар. «Люди должны иметь общие цели в жизни, на одной химии далеко не уедешь». «Но почему? Ты ведь замуж скоро выходишь, разве это не то, о чем мечтает каждая девушка?» «Да и не за бы кого, за короля». «Это, конечно, в материальном плане лучше, чем за дворника, не спорю. Начинаю, но Сесил меня перебивает». «Вот буквально в сказку попала. Мне показалось, ты не сильно скучаешь по своей земной жизни. Или и тут я не прав?» «Да нет, в этом ты как раз прав». приходится признать. Как бы мне непонятно было здесь, но по дому я не грущу. Скорее, потому что там было настолько уныло, что и вспоминать практически нечего. И отлично. Неуверенно улыбается Сесил. Значит, все хорошо. Не совсем, Ваше Величество. Ехидничаю. Выходить замуж за первого встречного короля тоже не входило в мои планы. А ещё уйма обязанностей, ведь я буду навсегда привязана к тебе и на Ире. Тебе я не нравлюсь или мое королевство? С лица Сесила уходит всякая доброжелательность. Так и хочется сказать, что оба, но это было бы неправдой. Дело не в этом. Ты не поймешь. Качаю головой. В моем мире замуж выходит, хорошо узнав друг друга. А не потому, что свет богословил. Хотя случаи, конечно, разные бывают, не спорю. «А, ты из-за этого?» Спрашивается с облегчением король. «Так мы ведь не завтра обменяемся клятвами. У нас есть время до праздника урожая, как раз узнаем друг друга. Что еще делать в поместье вдвоем? Скучно будет сидеть по разным углам и злиться друг на друга». «Ладно», — пожимая плечами, — «как скажешь. Внутри меня снова поднимается сильное раздражение. Без меня меня не только переодели, но и женили. Но ты должен сразу кое-что узнать обо мне, чтобы не было потом сюрпризом, когда и, если правда, вылезет наружу». «Я тебя внимательно слушаю», — кивает Сесил. «На земле в моем мире у нас с твоим братом были отношения, полноценные отношения. Длились они три месяца, пока он не вернулся в Наирию, ничего, конечно, не рассказав о ней. И эти отношения я без преувеличения считала лучшими в своей жизни. Договариваю, желая почувствовать удовлетворение, а на душе селится наоборот — опустошение».